Танковые войска старослужащий спрашивают у новобранцев, товарищи солдаты, что самое главное в танке? Орудие, отвечает один, херудие. Броня, говорит второй, херня. Гусеницы, докладывает третий, херусеницы. Запомните, солобоны, в танке самое главное, не бздеть.